Илья Соломенный Нейросити Глава 1. Апрель 2091 года Афины Изображение слегка тряслось. Скорее всего, оператор устал подниматься по лестнице целых 30 этажей, но лифт, к сожалению, не работал. Возможно, потом он пустит этот долгий подъем одной быстрой нарезкой, а может и нет. Факт в том, что сейчас его голова слегка кружилась. Очевидно, человеку хотелось просто присесть на пыльный бетонный пол последней лестничной клетки. В полумраке впереди виднелся чей-то силуэт, поднимающийся по лестнице наверх. Он что-то сделал, из внезапно открытого люка появился свет и... запах Гарри. Солнце, пробившееся из-за завесы плотных облаков, словно специально слепит оператора, и он выбирается на крышу, прикрывая глаза одной рукой. «Эй, Алекс, глянь туда!» Услышав голос товарища, оператор торопливым шагом подходит к краю крыши. Отсюда открывается впечатляющий вид. С одной стороны — гетто, порт, залив Сароникас. Видна огромная стена, отделяющая беженцев от жителей города. С другой стороны — исторический центр Афин, а за ним... Огромные кварталы с высоченными небоскребами. Чуть правее поднимается столб дыма. Сфокусировав свой имплант, оператор приближает картинку. Разрушенное здание больницы можно угадать по останкам огромной змеи, раньше закрепленной на фасаде. Стальное украшение дома Гиппократа рухнуло сразу на несколько глайдеров, окровавленные кабины, которых прямо говорили о судьбе своих водителей. На улице... Рядом с местом теракта выставлено оцепление. Бронированные мобили с эмблемой кулака и щита, солдаты в экзоскелетах, несколько мехов. Неожиданно оператор замечает снайпера в одном из зданий рядом с больницей и торопливо отводит взгляд, отступая под прикрытие шахты кондиционирования. «Геф, отойди оттуда», — говорит он. Его друг — высокий, мускулистый, загорелый и светловолосый парень лет двадцати — На нем синие джинсы, такая же жилетка на голый торс, украшенная парой вставок с рыд кодами Руки и открытая грудь испещрены сеткой ровных хирургических шрамов. Точно такие же линии на скулах и нереально белые ровные зубы явно говорят о том, что Гев нисколько не жалел денег, собранных с его подписчиков на улучшение собственного тела. «Вставай здесь!» «Ракурс нормальный, а материала достаточно?» Да, по дороге отснял большую часть. Туда не выходи, снайпер может заметить. Стой за этой стенкой. «Давай! Можешь начинать!» — скомандовал оператор, вставая в паре метров напротив друга. «Всем привет! Друзья, я рискнул выйти из дома и забрался на одну из крыш, чтобы записать для вас видео. На связи, как обычно, Гефест, и у нас тут полный ***!» Кто не в курсе, два дня назад в Афинах произошли три теракта. Была разрушена станция гиперпетли. Вон там, между археологическим музеем и панорамой. Также взорвали пропускной пункт в порту, несколько доков и госпиталь в центре. Видите обломки? Это он и есть. В момент взрыва там находилось больше двух тысяч пациентов. По словам наших «дорогих» властей, погибло 48 человек. По неофициальным данным больше пяти сотен. Ответственность за взрывы никто не взял. Даже не попытавшись провести расследование, власти гигаполиса снова решили просить о помощи своих старых русских знакомых, несмотря на протесты общества. Но своей армии у Греции давно нет. Так что пять дней назад в город вошли войска с нашивками оборонок с и заняли несколько главных зданий в центре города. Мэрия, министерство внутренних дел, две больницы, коммуникационный центр, еще что-то. На улицах появились митингующие, в основном беженцы, но к ним присоединились и те, кто призывает власти решить проблему собственными силами, без привлечения наемников русской корпорации. Ночью по всему городу полили из оружия. Есть множество видео с убийствами и взрывами. Беженцы решили, что русские прибыли отправлять их обратно, в Африку. Просто с катушек слетели. Да, отвечаю!» Прорвали периметр гетто в нескольких частях, Проникли в центральную часть города и принялись громить здания. Говорят, на наутро много где лежали мертвецы. Короче, пиздец. Все опасаются новых взрывов. На улицу выходить опасно. Обязательно нарвешься или на бездомных, которым нечего терять, или на солдат, которые могут загрести за просто так. И это в лучшем случае. Сеть, как ни странно, еще не отключили, так что мы пока можем рассказать о реальном положении вещей. «Может быть, Евросоюз увидит жесть, которая у нас тут творится, и сделает хоть что-нибудь?» «Публикуйте эту запись у себя. Пусть весь мир видит, что происходит в Афинах». Хэштег «Неоглобализация». Видео пользователя Андреаса Миконоса набрало 17,5 миллионов просмотров за 5 часов, прежде чем его удалили с нет-аккаунта. Видел, что местные публикуют. Ким, спроецировавший голограмму записи себе на ладонь, Повернул ее, давая возможность получше разглядеть происходящее. Я лишь отмахнулся. «Мне неинтересно». Сакс, хочешь глянуть?» Наш снайпер явно скучал. Десять минут назад он получил по внутреннему каналу связи несколько заблокированных видео от своего приятеля и теперь спешил поделиться ими. Товарищ Кима, насколько я знал, служил в подразделении кибербезопасности при штабе «Оборонекса» и иногда рассылал своим друзьям из разных отрядов что-нибудь острое и провокационное. С одобрения руководства, конечно. Нисколько не верилось, что он проворачивал такое на свой страх и риск. За подобное могли не просто вышвырнуть из рядов корпорации. Скорее всего, незадачливого смельчака просто грохнули бы, а все дело обставили как несчастный случай. «Отвали, Ким!» «Чего все такие зажатые? Нам же сказали, расслабьтесь!» «Задача выполнена. Вы как будто чего-то плохого ждете. Задолбали!» На этот раз его замечания проигнорировали все. Уж не знаю, почему снайпер не чувствовал того, что ощущали остальные. Возможно, не был столь восприимчив к реалиям жизни, как мы? Ким — единственный среди нас, кто провел 20 лет фактически не обременяя себя социальным взаимодействием с людьми. Из южных дебрей в центре Евразии паренек едва ли не случайно попал в подготовительную академию «Оборонокса», а после блестящего выпуска отправился на Север Африки в составе роты «Скорпион». И лишь через три года после этого его приписали к нашему отряду. Все остальные — Я, Сакс, Берсерк и Вулкан — выросли в гигаполисах и после академии были направлены в мой родной Черноморский регион, иногда участвуя в боевых операциях. Например, таких, как это. Опыт у нас, как и у Кима, имелся довольно богатый. Но в отличие от него, оказавшись в Афинах, мы сразу почувствовали, произошло что-то очень серьезное. И лично я до сих пор не прекращал думать об этом. Тревожное предчувствие, поселившееся где-то глубоко в душе, не позволяло расслабиться. И это раздражало. Восстание, волнение, протесты и даже локальные конфликты не считались чем-то необычным в наше время. В самых разных точках планеты вспыхивали споры, которые после уничтожения мирового ядерного боезапаса решались по старинке — стенка на стенку. Конечно, за последний век принципы и способы ведения боя изменились, в основном за счет появления массы новых, иногда смертоубийственных технологий. Но до того, чтобы захваченные террористами здания зачищали боевые андроиды, человечество, к сожалению, еще не дошло. Жаль, конечно, но иногда приходилось рассчитывать не только на боевую мощь дронов и управляемых мехов. Люди по-прежнему оставались пушечным мясом. Те боевики, что мечтали подняться выше лейтенантского звания и обладали хоть сколько-нибудь развитым интеллектом, прекрасно понимали. Три теракта — не та причина, по которой корпорация отправит в город столько бойцов. Формально — Нас действительно наняло правительство Греции. Для подавления беспорядков, поиска террористов и их обезвреживания на деле пришлось слегка замараться. Сначала прибывших в Афины солдат оборонокса ждала масштабная контртеррористическая операция. Неделя бесконечного патрулирования, поиска информаторов, облав, рейдов и боевых столкновений с кустарно-модифицированными зверьми, которых кто-то по ошибке обозвал беженцами. Африканцы, загибающиеся на своем родном континенте от голода, болезней и непрекращающихся войн за территории, валом перли через Средиземное море. Они надеялись найти в старом свете приют, еду, деньги, работу и лучшую жизнь. Каково же было их разочарование, когда большинство оставались в гетто, в которых было едва не хуже, чем в тех местах, откуда они бежали. Через цепь аванпостов впускали лишь немногочисленных уникумов, относительно умных и полезных для Евросоюза. И здоровых, что немаловажно. В последний раз такой счастливчик, принятый гостеприимным Берлином, спровоцировал вспышку модифицированной оспы. Подавлять ее пришлось почти два месяца, посадив на карантин целый гигаполис. До сих пор ученые неопротезиса пытаются понять, каким образом прошедший всеми досмотры человек Несколько недель проносил в себе опаснейшую болезнь и умудрился заразить ею один из крупнейших городов Европы. Точного объяснения тот случай до сих пор так и не получил. После штамма, который выкосил внушительную часть населения планеты в конце 20-х годов, к подобным вещам относились серьезно. Но здесь кто-то дал промашку. Как итог, 3 из 27 миллионов жителей Берлина сгорели в огне вирусной лихорадки. Впрочем, черномазы меня мало волновали. Они и вправду были зверьём, не всегда способным принять даже самый простой интерфейс с переводчиком. Чего уж говорить о других вещах. Некоторые, несмотря ни на что, решали остаться возле ворот Европы, основывая огромные лагеря возле Стамбула, Афин, на Марокканском перешейке и вдоль всего Средиземноморского побережья. Такие места были жуткими гадюшниками, но и в них отдельные беженцы как-то умудрялись заниматься протезированием и аугментациями, выборочно улучшая своих боевиков. Эти придурки по версии греческого правительства и руководства Оборонокса и были ответственны за взрывы в Афинах. За каким-то лядом после зачистки города от разрозненных террористических формирований, накануне ночью наш отряд и еще 12 подразделений подключили к конвоированию груза неизвестного происхождения. Ни у кого из нас не было информации о том, что переправляли из Технополиса в Глифаду, под покровом ночи. Только приказ. Обеспечить безопасность. Как итог, 58 убитых террористов, устроивших нам засаду на полпути к порту. Потом спешная погрузка запаянных контейнеров на корабль и обратный путь в центр города. Последние месяцы службы мне совсем не нравились. Всё время приходится пачкаться в чужой грязи, даже не понимая, почему приходится это делать. Этот случай был далеко не единственным. Когда приходилось выполнять приказы руководства корпорации, не имея ни малейшего представления о целях задания. Ну, на то мы и были рядовыми боевиками. Разумеется, несмотря на недовольство, у меня было личное оправдание на этот счет. Все просто. Имелась цель. Обычный расчет, трезвая логика и ничего больше. Начальная и средняя школа закончены с отличием, военная академика оборонокса закончена с отличием. Заключен единоразовый пятилетний контракт с ротой «Тайвал» без права расторжения. 20 боевых операций, считая эту, и ни одного проваленного задания. 18 поощрений. Приятным бонусом знакомый отца в черноморском офисе Оборонокса, который неустанно отмечает мои успехи в их системе и влияет на получение нового звания. Здесь все схвачено еще несколько лет назад. Афины были последним дембельским аккордом, как говорили наши прадеды, еще служившие в обязательной армии. Как только мы покинем гигаполис, отправлюсь домой и смогу наконец передохнуть в тишине и спокойствии. В одном я был уверен наверняка. Мне очень хотелось поскорее вернуться туда, подальше от тупых солдатских шуточек, чужих приказов и крови, которую регулярно приходилось проливать. Научившись дистанцировать свое сознание от таких вещей, Я прекрасно осознавал, что на поле боя после повышения уже не вернусь. Останусь на берегу, в должности координатора операций. Оттуда и в московский офис попасть недолго, если не допускать ошибок. А дальше? Дальше всё зависит только от меня. Для того, чтобы больше не вести подобный нынешнему образ жизни, придется постараться. И я был готов на это. Забавно, но подавая документы в Академию Оборонокса, Я проигнорировал мнение отца. А ведь он предупреждал, что романтизированный образ корпоративного бойца сильно отличается от того, что имеет место быть на самом деле. Честь, доблесть, защита интересов родной страны. Ха! Трижды, ха! Может быть, для первогодок в Академии это и значило хоть что-то. Но теперь, собственными глазами увидев то, что творится в мире, И как к этому относятся корпорации, я поменял отношение к лозунгам оборонокса и подаваемой ими идеологии. Все это можно было разве что использовать в собственных интересах. Но уж никак не думать, будто корпы — спасители человечества. Ким наконец отвалил от нас со своими проекциями и, скорчив недовольную мину, забрался повыше. Мы медленно двигались по широкому проспекту, сейчас местами заваленному мусором. После полудня в городе повисла плотная дымка, сквозь которую пытались пробиться тусклые солнечные лучи. Их путь преграждали небоскребы, обильной застройкой закрывавшие добрую половину небосвода. Высоченные здания из пластика, железа, стекла и бетона терялись в сером мареве, производя впечатление огромных скал. А мы словно ехали сквозь гигантское ущелье, затерянное в дикой местности. Наш отряд был не единственным на этой дороге. По пути из порта нам повстречались несколько других подразделений, и сейчас мы присоединились к артиллеристам, любезно согласившимся подвести нас к точке сбора. Парни пилотировали Плавник, мощнейшую боевую платформу на гравитониевых двигателях. Машина, оснащенная автономным ИИ, несла на себе несколько тонн тяжелого вооружения, способного сравнять с землей несколько кварталов. Мы с парнями расположились на верхней палубе недалеко от капитанского мостика. Внутрь нас никто, разумеется, не пустил. Протокол безопасности платформы, часть первая. Да мы и не просились. Лишь поблагодарили экипаж плавника за то, что сослуживцы избавили нас от очередного марш-броска. Перекинулись с ними несколькими фразами, а затем устроились отдыхать. С разговорами к нам никто не лез. Всем хотелось поскорее закончить затянувшийся вояж по Средиземноморью. «Не сомневаюсь, этим ребятам тоже до черта опостылило подавлять восстания в чужих странах, даже несмотря на огромные деньги, которые «Оборонекс» платил своим легионерам». «Мечтаешь о доме, командир?» «У нас сегодня что, день разговоров?» Я повернулся. Прислонившись к ограждению палубы в паре метров от меня, сидел «Берсерк». Игорь был штурмовиком. Здоровенный, почти два метра ростом. Он производил пугающее впечатление на незнакомых людей, даже когда снимал свой жуткий шлем. Под ним скрывалась гладко выбритая голова, короткая жесткая рыжая борода, неровные уши, широченные скулы и идеально прямой нос, абсолютно чужеродный на этом выдубленном лице. Но если приглядеться, можно было увидеть тонкие рубцы вокруг него. Нос этот, как и лицевые кости, а также еще кое-что... Берсерку восстановили всего пару недель назад. Все вырастили заново, но вот в качестве носовой перегородки решили использовать автономный имплант. Причем на этом настоял сам Игорь, все-таки решившийся раз и навсегда избавиться от недостатков человеческой, как он выражался, системы дыхания. Не знаю, я подозреваю, что под недостатками он подразумевал нечто другое. Это было персональное проклятие Берсерка, Почти в каждой заварушке его нос оказывался сломан, и он впадал в бешенство. Никто не понимал, как так получается. Некоторое время мы ставили деньги даже на длину победной серии. Да-да, считали, в скольких операциях подряд нос товарища окажется расквашен. И все это тянулось еще со времен учебы в военной академии. Такие вот веселые товарищи. Что ж, зато с этим имплантом подобное уже не повторится. Было в этом что-то символичное. Череда увечий закончится вместе с историей нашего снаряда. Хм. Просто вдруг подумал, что сам мечтал бы о таком. А вместо этого понимаю, что после стольких лет службы люди вокруг меня резко изменятся, и я снова окажусь в кругу незнакомцев. «Это ты не к тому человеку обратился», — заметил Сакс. «Готов поспорить. У старшего лейтенанта таких мыслей нет». «Господин Соколов уже чистит перышки и готовится к блистательному взлету в высшем обществе. Ему не до твоих проблем, Игорян». «Знаешь, почему у тебя жены нет, Серега? спросил я. «Почему?» «Потому что язык длинный, а пользоваться им не умеешь». Берсерк и вулкан заржали. Сакс тоже усмехнулся. «Так у тебя тоже жены нет». «Завязывай». Я чуть повысил голос. «Нечего тут обсуждать, парни». Вы с самого начала знали, что я здесь ровно на пять лет. Но куда дальше собираешься, так и не сказал. С крыши капитанского мостика донесся голос Кима. Мы же, братья по оружию, должны делиться такими вещами. О, таежная мистика начинается. Сакс воодушевился, приключившись на новую мишень для своих насмешек. Давай! Расскажи нам о том, что твоя религия пересекается с бусида. Мы все послушаем внимательно, это ж так интересно! Парни вновь рассмеялись. Шутка была старая, но спустя несколько лет актуальности все еще не потеряла. Ким как-то осилил несколько голопроекций книг по восточной философии. Особенно его привлекла литература о самураях и их кодексе. В какой-то момент он впервые на моей памяти превратился из замкнутого молчуна в болтливого прилипалу. Достал абсолютно всех — в надежде рассказать, насколько Бусидо и религия, которую он якобы исследовал всю жизнь, похожи. Уже само по себе то, что в современном мире человек искренне верит в Бога, было удивительно. Но таких мистических переплетений, которыми с нами поделился снайпер, я не встречал и в кино. Не знаю, почему ему это было так важно. Уже гораздо позже я стал думать, что он и вправду верил, что все мы братья, раз на протяжении почти пяти лет делали одно дело. Но факт. Тогда он достал абсолютно всех нас. Теперь, когда Кима хотят подколоть, как правило, вспоминают именно этот случай. Между парнями вновь завязалась словесная перепалка, но я в ней участия уже не принимал. Вызвав каталог личных файлов, запустил на линзах последнее видео от друзей. Оно было коротким, но за последние дни я пересмотрел его черт знает сколько раз.